Обычно мне не удаётся процитировать стихи, которые Фру Тёркильсен мне иногда зачитывает вслух. И на то есть несколько причин. Первая заключается в том, что чтение это обычно происходит по вечерам, и ему предшествует употребление драконовой воды. Иначе говоря, э дикция у Фру Тёркильсен тогда не совсем чёткая. Но вторая причина состоит в том, что стихи, которые она читает, как правило, совершенно невозможно понять. Не скажу, что они плохие, Просто мне они не близки. В отношении поэзии ориентироваться следует на то, каким образом собака проявляет свои чувства. Да, возможно, собаки в стихах не знатоки, но ничего страшного в этом нет. И я, например, непременно радостно виляю хвостом, услышав хороший стих. Вот, к примеру, такой. Если ты сказал «а», если ты сказал «а». Вот это я понимаю. Поэзия, карты на стол, никакого сюсюканье, сразу к сути, к сердцевине. о косточки. Кстати, давно мне в этом доме косточек не перепадало. Фру Тёркильсен любезно показала мне, хотя я об этом и не просил, как придумывают поэзию. Тайна поэзии, объяснила Фру Тёркильсен, заключается в том, чтобы слова звучали красиво. И чтобы пробудить у меня интерес, она прибегла к продуманной метафоре. Это сказала она, как если ты заходишь в парк, но идёшь не самой быстрой дорогой, а самой интересной. Какая разница? Какая разница? Куда ни поверни башку, повсюду задница. По мнению Фруда Торкильсона, ничего сложного в поэзии нет. Удачи. Порой мне приходится напоминать самому себе, что Фруд Торкильсон не собака, а человек со всеми недостатками и слабостями, присущими этому биологическому виду. Я несколько раз вынужден был обратить её внимание на то, что эта история прежде всего о собаках, и сейчас, наконец-то до неё это дошло. А почему спрашивается дошло? Ну да. Потому что Фрут Торкильсон обнаружила, явно к своему немалому удивлению, что у собак с южного полюса имелись имена. Подумать только, до того, как собак загнали в трюм, их тоже наверняка как-то дозвали. Но именно эти имена появились у них, когда светлой полярной ночью собаки сошли на берег и разбежались по причалу. Имена своим собакам дали члены экипажа, и эти клички Фру Торкельсен прямо зацепили. Каждый раз обнаружив новую собачью кличку, она сияет от радости. Тогда она, поборов лень, встает, проходит к стае бумажных волчков перед камином и, взяв одну фигурку, кладет ее на стол. А так как она уже встала, то и на кухню не забывает зайти. Сдвинув на кончик носа очки и взяв ручку, она пишет на волчке. новую кличку. Это Сиген, это мертвец. Это рассмешивший фру Торкильсон, Максим Горкий. Это Фритьев, Мишка и полковник. Пёс с именем Майор рассмешил нас обоих. Белла, Болла, Ласс, Эскимос, Бальдер, Фикс, Луси, Ангел смерти, Серый, Брум, Люси, Якоб, Трифовый валет, Тигр, Крыса. Шумный, Эмиль, Скальп, Хеллик, Адам, Хитрец, Дельин, Грим, Стопарик, Акурок и Фру Варюга. Рыцарь, Кайса, Кайсин сын, Уран, Нептун, Эстер, Сара, Ева, Улово, Колокольчик, Лола, Эльса, Маррен, Кок, Буна, Йола, Хельги и Пер, Мадейро, Тур. Это те клички, что я запомнил. Меньше половины, это уж точно. Память у меня не как у слона. Впрочем, я и не претендую. Но зато и дерьма от меня поменьше. Аккуратные маленькие кучки, которые относительно хорошо сохранившиеся пенсионерка без труда уберёт в мешочек. Вот тоже на то же и выходит. Представляешь, сказала Фрут Торкильсен. Какой, наверное, гам стоял на палубе Фрама, когда собаки плыли через Атлантику. Ещё как представляю. Получше, чем она. Я прекрасно представляю, какое это ад для гренландской собаки. Хотя нет, для любой собаки. Когда сидишься идти по мокрой палубе, а та ускользает у тебя из-под лап. Потому что на той палубе я бывал. И запах, помню. Люди с гренландскими собаками не знакомы. А таких на борту было большинство, и этих собак боялись и считали их примитивными. Глядя на собак с голодными глазами и засохшим в бороде дерьмом, они не скрывали отвращения. Когда собаки злились, то кусали, когда были голодные, тоже кусали, и когда испытывали страх, тоже. И ни одну из находящихся на борту собак невозможно было их чему-то научить. Фрам превратился в плавучий зоопарк с почти дикими зверями, и совсем как в зоопарке. Зверям там было не место. Это издевательство над животными, высказался я. Загнать полярных собак на корабль, а корабль увести в тропики. Это уж чересчур. "Погоди", хитро усмехнулась Фру Торкильсен. "Это ещё цветочки. Они же там передохнут, как мухи". Шеф предполагал, что половина собак во время рейса из Гренландии до Антарктиды умрёт. Циничный мерзавец. Можно и так сказать. Но ты угадай, сколько собак осталось в живых спустя пять месяцев морского путешествия? Четырнадцать тысяча и десять. И сто семьсот? Какого вы от меня ждете ответа? Ну, давайте допустим, что шеф был прав. У меня сложилось впечатление, что он из тех, кто часто бывает прав. Предположим, в живых осталось половина. Пятьдесят процентов. Проценты — это хорошо. Пускай, столько и будет, да. А теперь смотри. С подозрительной весёлостью проговорила Фрут Торкильсон, так загадочно, что я понял, она готовит мне сюрприз. "Сиди", скомандовала она. «Ну, "Я сижу. Это я умею. Я сижу как вкопанный". "Место", скомандовала она, и я, разумеется, остался на месте, но в голову стали закрадываться всякие мысли. А вдруг мне перепало бы что-нибудь вкусненькое? Сейчас вкусненькое мне просто необходимо. В животе у меня пусто и неспокойно. Фрут Торкильсон направилась на кухню, и хвост у меня сам собой завилял. Вообще, вилять хвостом, сидя, дело крайне непрактичное. Вернулась она, к сожалению, с пустыми руками. Разве что лакомство где-то очень хорошо спрятано. «Сейчас увидишь», — сказала Фрут Торкельцен, но на этом снова умолкла. Она подошла к стае бумажных волков перед камином, и я, наконец, увидел, что у нее в руках. «Еще больше волков!» Одного за другим Фрут Торкильсон поставила их рядом со стальной стаей. Как же их много. Всякий раз, когда я думаю, что вот этот последний, она достаёт ещё одного и ещё одного. После четырёх я сбился со счёта. Закончив, Фрут Торкильсон упёрла руки в боки. Когда человек считает, будто он молодец, то он всегда так делает. И оглядела бумажную стаю. И, по-моему, Фрут Торкильсон и правда молодец. Она заслужила право упереть руки в боки. «Сто шестнадцать собак!» — заявила Фрут Торкельсен. «Это на девятнадцать больше, чем было, когда судно отправилось из Норвегии». Мне не оставалось ничего иного, как поверить ей. Понимаешь, на борту родилось множество щенков, и все кобели, появившиеся на свет, пока судно было в рейсе, тоже отправились на Южный полюс. А вот угадай, что случилось с рождёнными на борту суками? Она ещё не договорила, как в горлу уже подкатила тошнота. Мне почудился запах гренландской собаки, запечённой в соусе с розмарином, варёными овощами и картошкой. Их съели, догадался я. Внутри стало вдруг так пусто, что даже на злость сил не хватало. А вот Фру Торкильсен? Да что же это? Она засмеялась. Что смешного в том, чтобы есть щенков, спросил я, надеясь, что она заметит моё раздражение. Прости, шлёпик, сказала Фру Торкильсон, и несмотря на весь ужас происходящего, я обрадовался, услышав, как смех меняет её голос. Нет, щенков никто не ел. Но вообще я ей впрям зря смеюсь. То, что с ними делали, ни капельки не лучше. Стоило на судне родиться сучки, как её ещё слепую выбрасывали за борт. — И щенки тонули? — Полагаю, да. — Вот прям так, плюх-буль-буль, и на этом все? Когда щенка кидали за борт, матросы кричали «Рыбий корм!» — Вот гады. Совсем не обязательно. — Пойми, шлепик, эти люди вовсе не были собаконенавистниками. Да, они брали за шкирку новорожденного щенка и на глазах у матери кидали его за борт. Ты, конечно, решишь, что у таких людей, даже если они не насквозь злодеи, Каменные сердца. Но это не так. Просто у них была цель. И если для достижения цели требуется умертвить щенка, они так и поступят. По мнению шефа, оттого научили этому эскимосы. Когда сук слишком много, от них проблем не оберешься. И экспедиция, которая держит курс на Южный полюс, не место для женщин. Если ей нравится, пускай оправдывает их. По моему, утопить новорождённого щенка ничуть не лучше, чем съесть его на ужин. Вот послушай, что шеф сам пишет про тех, кто считает такое живодерство, мне оставала Фрут Торкильсон. Она сдвинула очки на кончик носа и принялась читать. Вроде как низким голосом, насколько, конечно, позволял её диапазон, хотя на хриплый голос героя Полярника это всё равно было не похоже. Скорее на хриплую библиотекаршу. Ох, к сожалению, были под моим руководством и такие ограниченные люди. Ханджи, вот они кто. Чёрт побери. Могу с уверенностью сказать, что эти животные нас любят. Слышишь, лёпик? Шеф считает, что ты и Ханджа, хм? Что скажешь? Животные нас любят. Любят это точно. Но не потому, что ты такой добрый и хороший, капитан Амундсен. Они любят тебя, потому что таковы собаки. Это наша работа. Мы любим людей, даже когда те не дают нам никакого повода для этого. Любим со всеми теми ужасами и огорчениями, которые они нам приносят. Мы часто думаем, что все, с нас хватит, но потом непременно возвращаемся. Чтобы лишить бедную животину этого желания, ее надо колотить немало и с раннего возраста. Вбить в голову дружелюбной собаке злобу и страх довольно сложно. Но если уж загнал её в угол, то и выманить будет непросто. Даже если собака ему не нравилась, что бы они по его мнению тогда сделали? Какой у них был выход, кроме как умереть?